Глава девятая Спустя некоторое время они оказались на борту потрепанной рыбацкой лодки, вышедшей в море. Судно подпрыгивало на волнах. Мандо стоял на палубе с коляской под боком, вглядываясь в серую водную гладь, когда к нему подошел Куарен со строгой на плече. Видал, как питаются мамакоры? С напором спросил он. А стоило бы мелкому может понравиться. Моряк махнул в сторону закрытого решёткой люка в палубе, под которым был бак с морской водой. Идите сюда, здесь будет хорошо видно. Пусть мелкий посмотрит. Хорошо, согласился мандалорец. Дитя смотрело во все глаза. Всё ближе не надо. Ну, начнём. Решётка открылась, и сетка с рыбой опорожнилась вовнутрь. Дитя перегнулась через бортик колыбели, чтобы лучше рассмотреть происходящее, и вода в баке забурлила. Проголодалась, видать. Так-то обычно мы кормим её рано утром, но сегодня не вышло. Из порта отплывали, и моряк без предупреждения, взмахнув острогой, резко столкнул коляску вперёд, в бассейн. Снизу всплыло громадное морское чудище и махом проглотило колыбельку с малышом. «Нет!» — крикнул Манда и ринулся в воду. Куарен задвинул решетку, запирая мандалорца внутри бассейна. «Топи его!» — заорал он. «Бескар нам достанется!» Капитан с сообщниками спрашивал. Сскочив на решётку, принялись тыкать острогами и колоть пиками по рукам пленника, чтобы заставить мандалорца снова нырнуть под воду. Охотник за головами закашлялся, ему не хватало воздуха. Его не оставляли в покое. Разбогатеем, братва! Добивай! Манда чувствовал, что пальцы соскальзывают с решётки и что тяжёлые доспехи тянут его на дно. Вода наконец сомкнулась над ним, но тут на корабль обрушился шквал бластерного огня. Через стальные прутья он увидел, что на палубу приземлились трое мандалорцев на ракетных ранцах. Они атаковали куаранов, и хотя к драке морякам было не привыкать, мандалорцы быстро с ними справились, столкнув одного из куаранов за борт и в рукопашную выведя из строя остальных. Через несколько секунд они зачистили палубу. Один из воинов, наклонившись отодвинул решётку и протянул руку Мандо. "Хватайся! Там внизу какая-то тварь", проговорил тот. Она проглотила малыша. "Сейчас!" крикнул второй воин и нырнув в бассейн, пока первый вытаскивал охотника на палубу и усаживал его на бухту каната. "Детиа!" волновался Мандо. Спасите малыша. Не волнуйся, брат, разберёмся. В баке внизу запылыхали приглушённые взрывы. Спустя несколько мгновений поверхность всколыхнулась и забурлила, а Мандалорец, который туда прыгнул, вылетел наружу с серебристой колыбелькой в руках и приземлился на палубу. Вот так, малыш. Женщина сорвала с коляски сильно помятую крышку вынула ребенка и положила его на руки к Мандо. Охотник, заглянув в детское личико, вздохнул с облегчением. Каким-то чудом дитя осталось живым и невредимым. «Спасибо», — сказал он мандалорцам. «Я искал своих соплеменников». Воин перед ним кивнул. «Хорошо, что мы нашли тебя первыми». «Мне поручили доставить этого ребенка», продолжал Манда, и я надеялся, что слова замерли у него на губах. Все трое воинов сняли шлемы. Манда поднялся на ноги, обескураженный тем, как легко они показали свои лица. Двое оказались женщинами. Стоявшая посередине явно была главной. У неё были зелёные глаза и рыжие волосы, убранные назад головной повязкой. По бокам стояли женщина помоложе и темноволосый мужчина. Оба пристально смотрели на Мандо. "Где вы раздобыли эту броню?" горько спросил охотник. Главная спокойно ответила: "Эти доспехи в моей семье уже три поколения". "Вы открываете свои лица?" возразил охотник. "Вы не мандалорцы". "Так он из этих", проговорил мужчина. Дан Фарик выргула себе поднос другая женщина. "Из каких этих?" натянуто поинтересовался Мандо. "Я Бокатан из клана Крайс", представилась рыжеволосая, не теряя самообладания. "Родилась на Мандалоре и сражалась во время чистки. Я последняя в роду". Она кивнула на воинов, стоявших справа и слева. «Это Коска Ривз и Акс Вувс, а ты из Детей Дозора». «Дозора?» — не уразумев, переспросил Манду. «Дети Дозора — культ фанатиков, отколовшихся от мандалорского общества. Их цель — возрождение древних обычаев». «Есть только один обычай — путь Мандалора», — заявил Манду. И, не дожидаясь ответа, охотник отвернулся, включил ракетный ранец и взлетел с палубы с ребёнком на руках Когда Мандо возвратился в порт, уже стемнело Воин надеялся, что в его отсутствие работавший в доках Коломари хотя бы заправил лезвия бритвы Он не понимал, куда отправиться теперь, когда на этой планете не нашлось ответа на его вопросы Дитя беспокойно вертелось у него на руках точно ощущая его неуверенность в будущем, пока он пробирался между груд ящиков, канатов и сетей. "Эй, ты!" раздалось неподалёку, и дорогу ему, ухмыляясь, перегородил Куаран громила. "Ты убил моего брата!" Из теней вывалились ещё фигуры угрожающего вида, потрясающие оружием куараны. Мандо остановился. "Дайте пройти." сказал он. Куарен усмехнулся. "Ха, ты не понял. Ты убил моего брата". И народиц вытащил бластер и наставил его на охотника с ребёнком. "Из-за это я убью твою зверушку". Дитя захныкнуло. Мандо был в меньшинстве, а прорываться с боем значило подвергнуть малыша опасности. Он всё ещё раздумывал, как поступить, когда послышался гул ракетных ранцев. Трое мандалорцев, с которыми он сегодня столкнулся, спикировали с неба и приземлились перед Куарыном. Твоего брата убил не он, заявил один из воинов. Это был я. Угромил едва ли оставалось время на споры. Внезапно накатившая волна бластерного огня под частую скосила куарынскую банду. Мандо безмолвно глядел на троицу, прятавшую бластеры. «Хотя бы выпьешь с нами», — предложила Бо-Катан. Мандо сидел с ними за угловым столиком в полумраке таверны. Говорили полушепотом. «Траск, сплошной черный рынок», — рассказывала Бо-Катан. «Здесь торгуют оружием, украденным с нашей планеты, а мы изымаем его, чтобы отвоевать свой мир. И когда отвоюем, выберем нового мандалорца». Планета проклята, заметил Мандо. Любой, кто на неё ступит, погибнет. Когда имперцы поняли, что она им не по зубам, они вообще закрыли к ней доступ. Крейс покачала головой. Не верь всему, что слышишь. Врагам выгоден наш раскол, но мандалорцы сильнее, когда едины. Меня это не касается. Моя задача вернуть этого ребёнка Джидаям. Джидаи. На этом слове между собеседниками точно пробежала тень. Причувствие беды повисло в воздухе. «Что тебе известно о джедаях?» — спросила Бо-Катан. «Ничего», — ответил охотник. «Я надеялся, что мне помогут единоверцы». «Я выведу тебя на джедаев», — пообещала она. «Но прежде помоги нам в одной операции».